Глава девятая. «Там, случайно, не твоя группа прикрытия засела?» Спросила заместитель ректора у Мисы, на что та отрицательно покачала головой. «Моих сегодня вообще нет. Зачем они нужны, если есть вы двое?» Резола повернулась в сторону любовника. «А может, это твои подчиненные решили проявить чрезмерную бдительность или службы безопасности Академии?» «Нет, я бы знал». Покачал он головой, и, посмотрев на меня, спросил. «Ты точно уверен в том, что сказал? Маги в 25 пятом доме прибыли именно за Резолой? Возможно, ты просто решил несколько приукрасить действительность и тем самым зарекомендовать себя как отличного специалиста? Если это так, ты об этом серьезно пожалеешь!» Прищурившись, добавила Резола. «Я бы не стал так глупо подставляться!» Уверенно отмел я все их обвинения. Леди Ризола была кое в чем права. Я действительно отнесся к нашей беседе крайне серьезно и прибыл сюда заранее, чтобы подготовить пути отхода на случай, если мы с вами не договоримся. Дома с вашим прикрытием я определил достаточно быстро, а вот последнюю группу засек случайно и сразу же решил разобраться, почему столько магов оказались там в такое время. На чердаке я просидел довольно долго, а после того, как появились вы трое, присутствующие стали готовиться к бою. И их языки развязались, даря мне ценную информацию. Кстати, сэра Дорна, как и Мису, они не узнали, а вот Мигера, по их словам, точно была на месте. Мигера? Переспросил ректор, посмотрев на любовницу, которую подобным прозвищем наградили студиозы академии. Скорее всего, это кто-то из наших недавних выпускников. «Так тебя стали называть лет пять назад, насколько я помню». «Скорее всего», — согласилась Ризола и, более благосклонно посмотрев на меня, спросила, «Что еще про них скажешь? Все действительно достаточно молодые, судя по голосам, до 25-30 лет», — ответил я, напрягая память. «Мужчины, женщин нет. Кроме количества и местоположения я ничего сказать не могу». «Как ты узнал, что их два десятка?» — прищурилась Миса. Ты же сказал, что был на чердаке. Да и отсутствие женщин ты таким образом не мог заметить. Мне не хотелось бы раскрывать свои секреты. Твердо ответил я. Просто поверьте, что все именно так и есть. А кто их послал? Спросила целительница. Ты это слышал? Нет. Покачал я головой. Поспешил навстречу с вами. Ризола не стала упрекать меня в непрофессионализме, хотя, судя по оброшенному взгляду, ей очень хотелось это сделать. Вместо этого она обратилась к своим спутникам. «У кого какие мысли на этот счет?» «Думаю, что там полукровки», — первой высказалась Смиса. «Только с ними у нас сейчас серьезный конфликт». «И Остроухи могут посчитать, что Ризола весьма удобный для них противник», — согласился Дорн. «Только вот непонятно, почему они решили продолжить акцию, если видели двух ее неизвестных спутников. Если голова на месте, и они недавние выпускники, то наши с тобой отношения для них не секрет. Они вполне могли предположить, что неизвестным мужчиной был я». «Так почему продолжают ждать? Придумали что-то коварное? Собрали в отряд сильнейших магов партии?» В этот момент висящий на шее амулет нагрелся, и я, усилив слух, услышал голос Кристин. «Нел, на противоположной стороне улицы собралось еще три десятка магов. Судя по их решительности, они готовы преподать урок взорвавшимся столичникам. Думаю, сейчас они направятся именно к вам. Что случилось?» Тут же спросил у меня Дорн, что-то почувствовав. «Я мгновение колебался. Говорить или все же не стоит? Если отвечу честно, то получу справедливые и неприятные вопросы о моих способностях, но сумею предупредить их об опасности и покажу, что могу быть полезным». Да и Дорн явно что-то почувствовал. Решив провести эксперимент, я усилил слух и нашел источники возмущения. Маги-полукровки, а это были они, действительно приготовились убивать столичников. «Того, что я усилил слух, ректор не чувствует», напрягшись, подумал я и произнес. «К нам приближаются еще три десятка магов. Скоро они будут здесь». «Как ты это понял? И что за амулет на твоей груди? Он переговорный? В округе есть твои наблюдатели?» Тут же принялся задавать вопросы Дорн. «Это не важно. Мои секреты вас не касаются», твердо ответил я. «Просто поверьте моим словам. И еще, может, стоит перенести беседу на другое время? Скоро здесь будет жарко». Амулет второй раз потеплел, и я снова переключил внимание на Кристин. «Нелл, группа из 25-го дома собирается выходить!» «Что еще?» Тут же среагировал Дорн, и меня прошиб холодный пот. «Почему он не заметил, как я слушал магов на улице и отреагировал на сообщение Кристин? Тоже видит магию? Или чувствует ее использование? Если так, то это весьма плохо. Такие способности значительно уменьшают мой шанс остаться в живых после боя с ним». Вдруг он почувствует нас пауком под пологом невидимости. Нужно что-то предпринять. Мысли пронеслись мгновенно, поэтому я достаточно быстро ответил на вопрос. Маги, засевшие в 25-м доме, собираются выходить. Выдержав некоторую паузу, я решительно добавил: У меня есть возможность сократить их поголовье до начала боя. Только нужно действовать быстро, пока они не выбрались на улицу. Ну так действуй! Поторопила Ризола, и я, мысленно потянувшись к спрятанным на чердаке амулетам, активировал их. От раздавшегося взрыва в окнах нашего дома затряслись окна. «А мои копии амулетов становятся все лучше», — довольно подумал я. «Не ожидал, что так сильно рванет. Расту над собой». «Что это?» — настороженно спросила заместителя ректора, посмотрев на любовника. «Это доказательство того, что я могу быть полезен», — произнес я и указал на выход из помещения. «Предлагаю выйти к окну в коридоре и посмотреть, что происходит на улице. Группы прикрытия бегут к охваченному огнем дому. Отряд из 30 полукровок спешит туда же. Думаю, вашим людям нужна помощь». Дорн, не задумываясь, рванул из комнаты и подбежал к окну. Мы последовали за ним. Выживших после взрыва магов окружила группа прикрытия Аризолы, оперативно устремившаяся к месту происшествия. К мужчинам бежала толпа полукровок, которая сходу атаковала их множеством заклинаний. Выбив окно и выставив руку вперед, ректор сформировал перед своими подчиненными мощный щит. Затем он хлопнул в ладоши, и нападающих снесла в сторону мощная ударная волна. Архимаг сложил руки неизвестным мне способом, и в следующее мгновение над головами ошеломленных полукровок раздался сильный невидимый взрыв, оглушивший всех вокруг. «Акустический удар?» – удивился я, увидев, как из ушей оглушенных мужчин пошла кровь, после чего перевел взгляд на дом, в котором осталась Варда. «Надеюсь, Кристин, все в порядке». Проверять лично и усиливать слух в подобной ситуации я не решился. А ну как Дорн шибанет своей магией еще раз, мне уши беречь нужно. Они подобного издевательства могут и не вытерпеть. Как-то все это очень просто, поморщившись, произнесла Ризола. И вот этими силами они полагали меня взять. Что-то здесь не сходится. Согласен, высказался я, внимательно всматриваясь вокруг и тут же, почувствовав опасность, крикнул Щиты! Женщины выставили их, не задумываясь, а вот Дорн, судя по моим наблюдениям, начал действовать несколько раньше, почти одновременно со мной. Тоже что-то почувствовал? Удивился я, глядя, как ректор отражает несколько мощных заклинаний. Если так, то он еще опаснее, чем я думал. Поняв бесперспективность прямых атак, наши враги нанесли удар по основанию дома. Он разметал нашу четверку, однако, как я успел заметить, повреждений не получил никто. Я схватил амулет и, уже не стесняясь, крикнул. «Кристин, срочно уходи! Здесь становится очень жарко!» «Сама вижу!» – получил ответ от раздраженной жены. «Ухожу, а ты постарайся выбраться из этого переплета живым!» Наше общение прервал магический ответ ректора, который нанес удар по десятку рассредоточившихся полукровок, стоящих перед домом. «Тут и Дорн тоже!» – выкрикнул один из остроухих. «Отлично! Не придется за ним гоняться по всей столице!» «Как они смогли устоять?» Прошептала Ризол, отправляя в мужчин сотню острейших каменных шипов. «Меня тоже заинтересовал данный вопрос, и я перешел на магическое зрение. Неужели и эта десятка заряжена стимулятором?» Подумал я, однако быстро понял свою ошибку. Полукровки были связаны между собой неизвестным плетением. «Круг силы!» Крикнул я, догадавшись о причине устойчивости магов, и остроухие нанесли очередной удар по дому. К моему удивлению, ничего не произошло. «Держу!» ответила покрасневшая от натуги Ризола, которая выдержала атаку десяти связанных между собой магов. Дорн в очередной раз нанес по полукровкам мощный удар, от которого у меня, стоящего в отдалении, стянуло кожу на лице. «Как такое возможно?» – удивился я, глядя на слегка покачнувшихся остроухих. «Не могу больше!» – крикнула Ризола. «Давят!» «Отходим!» Рявкнул в ответ Дорн, и я, почувствовав опасность, вошел в транс и рванул обратно в комнату, чтобы, выпрыгнув из окна, оказаться на пауке. Ушел я в последний момент. Ревиант едва успел ускориться и заскочить на соседнее здание, как дом, в котором мы находились, просто снесло. Неужели это все? Со злостью и раздражением подумал я. Несколько мгновений и тройка сильнейших магов столицы столь бездарно погибла? Вот же гадство! А Кристин еще удивляется, что я этих архимагов убиваю, словно мух. Да транс и магия печатей намного эффективнее их грубых, пусть и мощных заклинаний. Полукровки, судя по их действиям, посчитали, что с выводами я спешу напрасно. Поэтому не забывали наносить по разрушенному дому все новые и новые удары, мешая мне искать выживших в этом месиве. Однако не прошло и нескольких секунд, как за спинами магов из-под земли выпрыгнула Ризола, собственной персоной. Подскочив к ближайшему полукровке, она обхватила его руками и провалилась вниз. «Прорыв!» Закричал соседний маг, а я, глядя, как лопаются плетения круга силы, усмехнулся. Так их. Как только полукровки остались без щита, Дорн нанес очередной удар, разметавший противников в разные стороны и убивший одного из них. Глава Остроухих постарался восстановить прерванную связь, и ему это почти удалось. Но внезапно один из магов достал нож и ударил своего товарища. Я, признаюсь, удивился подобному повороту событий, однако очень быстро заметил тонкую линию силы, присосавшуюся к голове мага и ведущую куда-то под развалины. «Да это же Миса его перехватила! Он просто марионетка!» Удивленно понял я, наблюдая за тем, как в глазах пленника плещется ужас из-за потери управления своим телом. «А я-то думал, почему она медлит?» То, что попавший под управление целительницы полукровка стал врагом, поняли все присутствующие и незадачливого мужчину прибили свои же. Они успели организовать новый круг, только теперь он уже состоял из шести магов. Повторить прием с похищением одного из полукровок Ризоля не позволил выставленный щит. Это я понял по волнам силы, исходившим из-под земли. Понимая, что не способна выиграть время подобным образом, женщина заставила один из домов взмыть вверх и обрушиться на полукровок всем своим немалым весом. Если учесть, что Дорн продолжал бить остроухих своей необычной магией, то их стойкость вызывала уважение. Они были уверены в себе и не менее сильно атаковали архимагов в ответ. «Готовим сеть!» – рявкнул главный полукровка. «Нужно вытащить их к нам! Активирую поиск!» «Наверное, стоит им помочь», – решил я, рассчитывая зарекомендовать себя перед будущими союзниками с лучшей стороны. И, достав семена магического растения, прежде переданного мне Сашей, напитал их магической энергией до предела. «Проверим, сумеешь ли ты проникнуть сквозь их защиту», – подумал я и метко запустил зернышко в центр круга силы. Защитное заклинание полукровок не посчитало зернышко чем-то опасным, оно беспрепятственно попало на благодатную почву и спряталось под землю. Несколько секунд ничего не происходило, и я уже успел разочароваться, посчитав, что экран остроухих не дает моему растению вырасти. Однако затем один из магов неожиданно крикнул. «Нас пробивают! Прямо в центре круга!» В следующую секунду огромное растение выросло на высоту около двух метров, и, уткнувшись в невидимый барьер, принялось заполнять все пространство внутри купола полукровки отбивались как могли. Несколько сотен разогнанных до невероятной скорости здоровенных шипов разнесли защиту их амулетов и убили сразу троих. Круг в очередной раз распался, этим тут же не приминул воспользоваться Дорн, чей смерч поднял полукровок высоко вверх, а затем с силой приложила землю, ставшую благодаря Ризоле аналогом волчьей ямы. Из круга силы не выжил никто, а в следующее мгновение ректор Академии нанес слабый удар по приютившему меня дому и произнес... Я чувствую тебя. Если попробуешь дернуться, умрешь. Выходи. Второй раз я не позволю тебе уйти просто так. Второй раз, нахмурился я и вспомнил последнее продемонстрированное магом заклинание. Так вот в чем дело. Значит, Дорн, и есть тот воздушник. Гадство. Нужно было уходить раньше, после того, как раскрыл свою позицию, напитав семена энергией. Но! с угрозой произнес Архимаг, и я, почувствовав опасность, спрыгнул с паука прямо на землю. «Оставайся здесь и не выдавай себя», – мысленно обратился к Ревианту после того, как вышел за пределы действия амулета старика и потерял невидимость. «А ты полон сюрпризов», – раздался пораженный голос Дорна. А «Вот честно, не ожидал». Мак повернулся в сторону Ризолы, оказавшейся рядом, и произнес. «А ты считала, что парня завалила камнями?» «Лучше бы завалила», – зло ответила женщина, оглядывая мертвых полукровок. «Это ведь из-за него! Все из-за него!» «Не стоит горечиться заявила незаметно появившаяся Миса. «Идем ко мне домой и продолжим разговор там. Не стоит распространять информацию здесь, прямо на улице. Сначала нужно дождаться стражи», — произнесла Ризола. «Они останутся», — указал Архимаг на выживших членов группы прикрытия и пару пленных, уцелевших после устроенного мной взрыва, а затем повернулся в сторону полукровок. «Мне интереснее узнать, как им удалось выставить столь серьезную защиту. И где они взяли столько силы?» Согласилась Ризола и, подойдя к главе остроухих, сняла с его шеи странного вида амулет. «Вопрос защиты снят», — заметила Миса. «А что насчет магической силы?» «Могу помочь вам с этим». Решил вступить в разговор, показывая, что я отнюдь не один из плененных магов, которого взяли врасплох, а такой же равноправный партнер, как и остальные. Ризола хмыкнула за моей спиной, а я подошел к самому молодому из убитых магов и достал из его внутреннего кармана нечто, напоминающее портсигар. «Что это?» А задачу нас спросила Ризола, подходя поближе. «Похоже на блокиратор энергии». Я не ответил, так как точно не знал, что там находится. Медленно раскрыл маленькую коробочку, сразу отмечая магическим зрением светящийся фиолетовым светом стимулятор. «Значит, не показалось, что от него шли более насыщенные линии плетений», – подумал я. «Что это?» – спросила Миса. «Предлагаю обсудить это у тебя дома, как ты и сказала. О подобном не стоит говорить здесь». Мои спутники с такой постановкой вопроса согласились, но решили проверить тела мертвых полукровок на наличие еще чего-нибудь интересного. Через несколько минут мы, наконец, отправились к дому целительницы, а я успел обратиться к пауку. «Следуй за мной в отдалении и займи удобное место возле особняка миссы. Возможно, придется быстро уходить». «Может мне пробраться на ее территорию?» – уточнил паук. «Не стоит», – ответил я. «Там серьезная защита, без магического зрения с твоими габаритами не пройти». Дальше до Дома Миссы мы шли молча. Подставился. Так глупо подставился. С раздражением думал я, анализируя ситуацию и размышляя над тем, как из всего этого выбираться. Почему думал, что три сильных архимага не справятся с полукровками? Ведь четверых они убрали играючи. Решил хорошо зарекомендовать себя перед партнерами? Молодец, что сказать. Теперь вот думай, как уйти живым, если им не понравились твои предыдущие действия. И почему я не учел, что Дорн чувствует магию? «Да, амулеты старика, судя по активированной невидимости паука, ему недоступны. Однако он ощутил, как нагревается амулет. Да и то, как я напитываю семена растений энергии, тоже. Ведь именно по этому всплеску он меня и вычислил. Нужно было сразу менять позицию. А что еще хуже? Ему удалось сопоставить продемонстрированные мной способности с возможностями неизвестного, которого разыскивали представители нескольких партий. Плохо? Несомненно». «Ведь он, к тому же, оказался преследовавшим меня воздушником. Надеюсь, что тот маг Земли не был его другом, иначе все может стать еще хуже. Да и сам факт того, что меня раскрыли, не может радовать. Я же не собирался давать кому-то козыри против себя. Черт! Лучше с этим смириться или попытаться отвертеться? Попробовать стоит, но не уверен, что получится. Тогда придется превращать свой прокол в выигрыш. Стоит преподнести разоблачение как компромат на меня, что уверит всех в моей лояльности». «Я на крючке. Я буду вас поддерживать. Используйте меня, но и защищайте тоже. Где еще вы найдете такого союзника? Купятся? А почему бы и нет? Тогда моя цель на сегодня будет достигнута». Прибыв в дом Миссы, мы удобно устроились в уже знакомой мне комнате. Диспозиция была точно такой же, как несколькими часами ранее. Мне предложили место напротив тройки архимагов. Только теперь лидером беседы явно был ректор Академии, который сверлил меня задумчивым взглядом. Через некоторое время он нарушил тишину. Когда несколько месяцев назад мне рассказали о проблемах спикеров, желающих в очередной раз указать Совету магов на Альянс Росфорта, я даже посмеялся над этим. Я отмахнулся от людей, что уверяли меня в невозможности подобных совпадений. На мой закономерный вопрос, кто в принципе способен провернуть подобное, внятного ответа не было. Лишь один из собеседников предположил, что всем руководит лично глава Альянса. Я тогда помнится, в очередной раз рассмеялся. Успехи бывшего недоучки студиоза Академии по захвату беднейших баронств страны были, конечно же, удивительны, но и только. Серьезно поверить в то, что ему удается проворачивать подобные операции, я не мог. Это просто смешно. Однако в то время мне казалось, что из этого дела вполне могли торчать уши полукровок. Если кому и было под силу подобное, то только им». Я согласился оказать помощь в поимке неизвестного наемника и был удивлен, что он так уверенно уходит от сильнейших атак архимагов. Я и сам желал тебя достать, однако ты был быстр, непредсказуем и даже сумел облапошить меня с невидимостью. Тебя я тогда не поймал, однако, почувствовав в пустом месте творимую магию, понял, что мой недавний знакомец здесь. Поверь, я очень удивился, узнав, что это все же был ты. Поражен, признаюсь. Ты ведь даже первый курс не закончил, так? «Что скажешь в свое оправдание?» «Скажу, что не понимаю, о чем вы говорите», — покачал я головой. «Мне удалось выбраться из разрушенного здания и спрятаться на соседнем доме. Я старался не привлекать к себе внимания и оказал вам помощь в нужный момент. Как вы могли видеть, мне это удалось. Про остальное я вообще не знаю». «Не ври мне!» — с угрозой в голосе заявил мужчина. «Я посмотрел на остатки 25 пятого дома и уловил знакомые следы разрушений». Те же самые, что были в ремесленном квартале при известных тебе обстоятельствах. Так что предупреждаю, больше ни слова лжи. Иначе перспективный партнер превратится в кусок фарша. На что я на самом деле способен, ты знаешь, так что не искушай судьбу. Ну да, было бы наивно полагать, что мой план прокатит. Хотя можно сказать, что просто купил взрывные амулеты. Подумал я и тут же отмел эти мысли. Дор настроен решительно, значит будем действовать по-другому. «Хорошо, вы правы. Это действительно был я. Вместе со своей командой я пытался оттянуть момент, когда влиятельные лица вольных баронств обратят на меня пристальное внимание. Благодаря этим действиям мои люди сейчас продолжают укреплять Альянс и готовятся дать отпор всем прибывшим к нам отрядам», – признался я. «Значит, это все же из-за тебя?» – разозлилась Ризола. «Все пошло наперекосяк, когда ты появился!» «Не стоит драматизировать», – посмотрел я ей в глаза. «Своими действиями я значительно ослабил восточников, консерваторов, полукровок и другие силы, которые потеряли в конфликтах самых сильных магов. Считаете, что ваши позиции ослабли? Мне кажется, напротив. Теперь у вас есть реальные шансы получить власть». «А что с войной в столице?» — снова подал голос Дорн. «Тоже твоих рук дело?» «Да», — кивнул я. «Пришлось приложить некоторые усилия, чтобы пересорить между собой различные фракции». Я смог это сделать, только вот затем все действительно пошло наперекосяк. Стало в несколько раз хуже. Такого я предвидеть не мог». «Неудивительно». Ректор пристально взглянул мне в глаза. «Ведь не ты один был заинтересован в конфликте и ослаблении различных партий». «Дорн!» – воскликнула Ризола. «Он у нас на крючке!» – жестко усмехнулся мужчина. «Если мы обнародуем информацию о его причастности к беспорядкам, ему придет конец». «Ты ведь поэтому стал рассказывать все? Пытаешься доказать свою полезность?» А быстро он меня просчитал. Удивился я и кивнул. «Так и есть. Хотя я в любом случае постараюсь побарахтаться и не сдамся на милость победителям». «Не сомневаюсь», — кивнул мужчина и спросил. «Расскажи, почему тебе не хватило восьми баронств, и ты решил захватить остальные? Ведь именно после этого все обратили на тебя пристальное внимание. Заплатил бы налоги и жил спокойно. Так в чем дело?» «Во-первых, в том, что глава отряда налоговиков с одним из щитоводов оказались бойцами гексагона убийц, которые прибыли меня уничтожить и ранили мою жену. Во-вторых, перед этим ко мне приезжал представитель полукровок и рассказал о желании восточных баронов объединиться под рукой одного главы. У них был реальный шанс захватить власть в большей части страны и начать давить остальных. Меня бы в таком случае просто убили, а Росворт забрали, так что я стал работать на опережение». «У них действительно имелась такая возможность», — удивленно произнес Дорн. «Только столичники не верили, что им все удастся. Слишком много было противоречий. Полукровки думали по-другому», — усмехнулся я. «Поэтому они стали подминать под себя южные баронства». «Два-три баронства?» — уточнила Миса. «Это как-то маловато». «Ты имеешь в виду два десятка?» — спросил я. «Вы просто о многом не знаете, господа. Буду рад стать вашими глазами и ушами». «Я еще не уверен, можно ли тебе доверять, но что ты потребуешь за помощь?» – спросил ректор. «Моя главная цель – сохранить за собой захваченные территории, в идеале стать герцогом и передать титул своим детям. Достигнуть этого я могу только одним способом – вступив в союз с нацеленными на взятие власти в стране лицами. Например, с вами. Если господин Дорн желает стать императором, то первый герцог у него уже есть, а точнее, их сразу два. Леди Миса, думаю, тоже не просто так вас поддерживает». «Император», – задумчиво произнес Дорн и с интересом посмотрел на меня. «Когда-то я мечтал возродить страну, но не верил в то, что это возможно. Сейчас же». Мак перевел взгляд на Ризолу. «Мне не кажется это дикой идеей. Однако, если мы устремимся по такому пути, нас будет ждать серьезное сопротивление. Тот же лидер столичников и наш формальный руководитель видит на этом месте только себя». И именно он является главной силой, действительно способной взять власть. Все остальные, помимо полукровок, слабы. Так может стоит ему помочь? Предложил я. В каком смысле? уточнила Ризола. Будем помогать ему стать императором, конечно же, предложил я. Насколько мне известно, он сильный лидер и маг. Возможно, ему удастся расчистить нам дорогу, убрав главных противников. В процессе он, возможно, свернет себе шею, и тогда сэр Дорн подхватит выпавшую из его рук власть. Если нет, то, думаю, нас четверых хватит, чтобы разобраться с ним. Однако мне почему-то кажется, что желающих будет больше. Своей попыткой возвыситься он настроит против себя очень многих». «Говорит ты гораст», — заметила Ризола, а затем спросила. «Скажи, а как тебе удалось заставить двух столичников напасть на полукровок? Это же была твоя работа, я права?» «Правы!» — кивнул я и медленно достал из-за пазухи вытянутую у мертвеца шкатулку в виде портсигара. «Мне помогло вот это вещество!» «Что это?» — заинтересовался Дорн. «Ты говоришь про магический стимулятор?» «Наркотик!» — кивнул я. «При большой дозе он заставляет одаренного терять голову и делает его крайне агрессивным». Так я подловил тех двух столичников, про которых спрашивала леди Ризола. Правда, на них стимулятор влиял меньше. Видимо, они были сильными магами». «Кто его производит?» Спросил Дорн. «Первый раз вижу что-то подобное. Однако это объясняет, как недавние выпускники по силе становились равны архимагам. Производителей не знаю». Покачал я головой. «Сам подобрал у неадекватного, но крайне сильного мага. Нужно разобраться», — сказал ректор и посмотрел на Миссу. «Займись поисками». Целительница кивнула и, подойдя ко мне, забрала шкатулку. «Теперь перейдем к делу», — продолжил Дорн. «Я считаю, что ты можешь быть мне полезен. Не знаю, откуда ты добыл информацию, но я действительно мечтаю возродить Империю и стать ее главой. Долгие годы сидящие перед тобой люди добивались власти и влияния, чтобы сделать это. Сегодня в наших рядах пополнение, и, судя по твоей деятельной натуре, серьезное». Дорн выдержал короткую паузу, поднял кулак и, глядя мне прямо в глаза, произнес. «Вот здесь я держу твои маленькие вардовские яичишки. Попробуешь предать меня, и за тобой быстро придут эльфы. Даже местных владетелей подключать не буду». «Ну я и идиот», — поразился я. «Да, конечно! Зачем ему шантажировать меня причастностью к развязыванию войны, если он знает мою расу? Почему я сразу об этом не подумал?» Мне удалось изобразить удивление, и Дорн довольно улыбнулся. «Да, нам известно, кто ты на самом деле. Поэтому стань верным и послушным союзником, и все у тебя будет хорошо. А нет, так сам виноват». «Мне казалось, я уже продемонстрировал свою лояльность», — напомнил я. «Когда подставился, помогая вам. Если бы не это, вы бы меня не разгадали». «Возможно», — согласился ректор, и я почувствовал опасность. «Но только благодаря этому ты до сих пор жив». Я ничего не ответил, а Дорн продолжил. «Итак, цель наша тебе известна». «Ты, как я уже понял, парень головастый, так что хочу услышать твои мысли. Может, новый взгляд позволит нам посмотреть на проблему с другой стороны?» Я был готов к чему-то подобному уже давно и надеялся вывести архимагов на нужную тему. Однако Дорн, опережая меня, сам попросил об этом. «Отлично, попробуем закрепить за собой земли западного герцогства», подумал я и достал из запазухи аккуратно сложенный лист бумаги. «Что это?» – спросил Дорн, глядя на весьма подробное изображение страны. «Это примерная карта будущей империи», — ответил я. «Думаю, пяти герцогств вполне достаточно, чтобы лучше управлять страной. Западная, северная, южная, восточная и столичная», — прочитал ректор заголовки и усмехнулся. «Вижу, территории твоего альянса при этом значительно вырастут. Кажется, ты хотел сохранить за собой имеющиеся земли, а не присоединять другие. Они уже примерно таких размеров», — ответил я честно. Подчиненные мне отряды захватили территорию, но пока официально не присоединили ко мне. «Резвый союзник нам попался», – недовольно посмотрела на меня Резола. «Такое ведь и в спину ударить может». «Не ударю», – заверил я, глядя ей в глаза. «И не потому, что очень честный и благородный, а из-за того, что имею мозги. Одному в этом мире не выстоять, тем более на лидирующих позициях. Да и управление такой страной я не потяну». «В последних твоих словах не хватает искренности», – произнес Дорн, прищурившись. «Как сказать?» — покачал я головой. «С управлением в качестве администратора я, думаю, справлюсь. Только вот кто меня будет слушать?» «Правильно, никто. Мой потолок — это герцог. Да и то с вашей помощью. Поэтому в моей лояльности можете не сомневаться». «Хорошо», — кивнул Архимаг через некоторое время. «Допустим, в Империи будет пять герцогов. Двух герцогов ты назвал, а вот кто будет управлять остальными тремя?» «Столичное герцогство предлагаю оставить за супруга императора или его сыном. Это позволит главной семье страны быть гарантом мира для всех и иметь больше возможностей для обеспечения собственной безопасности», ответил я, вновь посмотрев в глаза Резоля. «Южное предлагаю передать полукровкам. Они очень сильны и влиятельны, да и часть отмеченных территорий уже контролируют. Зачем с ними воевать, если можно предложить подобный вариант? А ты разве не полукровка?» С интересом спросила Ризола уже совершенно без негатива. «Понравилось, что я предложил оставить столичный регион за супруга императора. Довольно подумал я и ответил. Полукровка я лишь формально, на деле же самостоятельный игрок». «И кого ты видишь в роли герцога?» Пожевав губами, уточнил ректор. «Ведь у тебя есть кто-то на примете?» «Делуриэл Демор», — без колебаний ответил я. «Он весьма авторитетный, умный и сильный полукровка, не лишенный амбиций. Он близок к руководству партии, но не входит в него». «Зная его, он подходит», — кивнул Дорн. «Только вот почему ты считаешь, что он согласится с нашими условиями?» «Потому что желает стать лидером», — ответил я. «Мы поможем ему возвыситься, а затем предложим титул герцога. Кто от такого откажется?» «Да и с тем, чтобы привести баронов Юга к покорности, никаких сложностей нет. Полукровкам и наиболее авторитетным владетелям предложим стать графами. Думаю, они согласятся, а с недовольными справимся общими силами». «Кроме того, из остроухих я более-менее знаю только его», — подумал я. «И он действительно подходит». «Значит, именно этим ты и займёшься», — неожиданно решил Дорн. «Чем?» — не понял я. Возьмешься за Демура и уговоришь его сотрудничать. Если он согласится, мы начнем работать по твоему плану. Мне бы не помешала ваша помощь. Нахмурился я. Кажется, я уже говорил, что не смогу провернуть все сам. Уж постарайся, сказал Архимаг. А что с герцогом Востока? спросил я. Это самый проблемный регион. С этим мы разберемся сами. Кандидат уже имеется, заверил меня мужчина и добавил. Все, можешь быть свободен. Встречаемся здесь же через неделю. «Если будешь готов раньше, приходи к миссии. Все понятно?» «Все», — кивнул я, стараясь скрыть недовольство столь сложным поручением. «Ну что, как вам новый союзник?» — спросил Дорн через некоторое время после того, как за мной закрылась дверь. «Хитрый и изворотливый, как змея», — призналась Ризола и перевела недовольный взгляд на Архимага. «Зачем ты столько ему рассказал? Может, лучше убрать его, и все?» «Не стоит», — покачал головой Дорн. Мальчишка крайне полезен и, как оказалось, отнюдь не слаб. Будет глупостью не воспользоваться им. Да и план действий у него хорош. Получается, что под нашим контролем почти половина страны. Осталось уговорить полукровок, а наш претендент с Востока и так согласится». «Он устроил бойню в столице», — возмутилась Ризола. «Такого уже давно не было». «А мы не дали ей утихнуть», — возразил Дорн. К тому же тот факт, что он вар, делает его нашей ручной собачкой. Рыбнется, и я передам информацию эльфам, которые порежут его на части. Можешь не сомневаться. Так что... В этот момент я покинул дом Миссы, недовольно морщась от услышанного. Собачкой, значит? Дайте только стать герцогом и несколько лет прожить спокойно, занимаясь развитием своих земель. Тогда-то мы посмотрим, кто из нас будет послушным. Если только я не разберусь с вами раньше.